Глава восемнадцатая. Везение Тилы Браун. Уже наступила ночь, когда они вынырнули из радужки глаза бури. Звезды не было видно, но сквозь разрывы в пелене облаков пробивался слабый свет арки. Я передумал, сказал говорящий Нес. Если хочешь, можешь снова к нам присоединиться. Я готов, ответил кукольник. Нам нужна твоя инопланетная проницательность, и ты в немалой степени ее продемонстрировал. Но учти, что я не забуду то преступление, которое твоя раса совершила по отношению к моей. Говорящий, я не собираюсь бередить твои воспоминания». Луис Ву едва обратил внимание на свершившийся триумф практичности над честью, разума над ксенофобией. Он искал конденсационный след Тилы на границе облачного покрова и бесконечного горизонта. Но след исчез, как будто его и не было. Тила все еще находилась без сознания, ее изображение беспокойно пошевелилось, и Луис позвал ее, но не получил ответа. Мы ошибались насчет нее, сказал Несс, но не могу понять почему. Как мы вообще потерпели крушение, если Тила настолько везучая? Именно это я и сказал Луису. Но, продолжал кукольник, если ее везение ничего не значит, как она могла активировать аварийный режим? Полагаю, я все-таки был прав с самого начала. Тила Браун обладает врожденным везением. Тогда как тебе удалось ее завербовать? Почему лжец потерпел крушение? Отвечай. Хватит, сказал Луис, но оба его словно не слышали. Наверное, ей везет все же не во всем, предположил Несс. Если бы ей хоть раз не повезло, она уже была бы мертва. «Будь она мертва или ранена, я бы ее не выбрал», – возразил Несс. «Придется поверить в стечение обстоятельств. Не забывай, говорящий, что законы вероятности предусматривают такую возможность. Но они не предусматривают магию. Не могу поверить, что можно вывести породу везучих». «Придется», – сказал Луис, и на этот раз его услышали. «Мне следовало догадаться намного раньше, и вовсе не потому», Что неприятности постоянно обходили ее стороной. Все дело в мелочах, деталях ее личности. Ей действительно везет, говорящий Луис. Как ты можешь верить в подобную чушь? С ней никогда ничего не случится, никогда. Откуда ты знаешь? Знаю. Ее жизнь была полна удовольствий и ей никогда не приходилось страдать. Помнишь, когда тебя обожгли подсолнечники? Она спросила, видишь ли ты что-нибудь? и ответил, что ослеп, но она опять тебя переспросила, потому что усомнилась. И еще, когда сразу после катастрофы она попыталась подняться босиком по только что остывшему лавовому склону, но она не слишком умна. Она достаточно умна, Невмирс, ей просто никогда не было по-настоящему больно. Когда она обожгла ноги, она сбежала по склону на более скользкую, чем лед, поверхность и ни разу не упала. Но такого рода подробности на самом деле ни к чему. Достаточно лишь взглянуть на ее неуклюжую походку. Каждую секунду кажется, будто еще немного, и она споткнется. Но этого никогда не происходит. Она ничего не сшибает локтями, ничего не проливает и не роняет. Никогда. Она даже не догадывается, что такое вообще может с ней случиться. И потому в ней нет ни малейшего изящества. Трудно понять это, не будучи человеком. С сомнением проговорил казин. Придется поверить тебя на слова Луис, но как поверить во врожденное везение? Я верю, приходится. Будь ее везение истинным, заметил Несс, она никогда бы не попыталась ходить по этой лаве. И тем не менее везение Тилы Браун время от времени нас спасает. Что ж, хоть это обнадеживает. Если бы вас не защищали облака, когда вы пересекали поле подсолнечников, вы трое уже были бы мертвы. Луис кивнул, вспомнив, однако, что облака разошлись достаточно надолго, чтобы опалить шкуру говорящего с животными. Вспомнил он и лестницу на небесах, которая доставила Тилу Браун на девять пролетов выше, в то время как ему самому пришлось подниматься пешком. Дотронувшись до повязки на своей руке, он вспомнил, что лапа говорящего обуглилась до кости, в то время как диск переводчика тилы сгорел в висевшем на сидле ее скутера футляре. Везение защищает ее саму несколько лучше, чем нас, сказал он. Почему бы и нет? Но я вижу, Луис, ты чем-то расстроен. Может быть. Подруги Тилы давно перестали рассказывать ей о своих проблемах. Она их откровенно не понимала. Описывать Тиле Браун собственную боль означало примерно то же самое, что пытаться описать цвет слепому. Сердечные травмы никто никогда не отвергал любовь Тилы. Мужчина, которого она хотела, сам приходил к ней и оставался до тех пор, пока она не начинала от него уставать, а потом уходил по собственной воле. время от времени, а может и постоянно из-за своих странных способностей тела, если можно так выразиться, слегка отличалась от других людей. Да, она оставалась женщиной, но с иными достоинствами и талантами, а также слепыми пятнами. И именно эту женщину Луис любил. Да чего же парадоксально! Она меня тоже полюбила, пробормотал он. Странно, я не ее типаж. А если она меня не любила, то... Что, Луис, ты это мне? Нет, Несс, я сам с собой. Не это ли стало причиной, по которой она присоединилась к Луису Ву и его разношерстной команде? В таком случае все становилось еще загадочнее. Благодаря своему удивительному везению, Тила влюбилась в неподходящего ей мужчину, что в итоге подтолкнуло ее к... к участию в утомительной и опасной экспедиции, во время которой она не раз оказывалась на грани гибели. Непонятно? Изображение Тилы подняло взгляд, а задаченное выражение на ее лице тут же сменилось крайним ужасом. Широко раскрытыми глазами она смотрела куда-то вниз. Симпатичная овальная личика искажала безумная гримаса. «Спокойно», — сказал ей Луис, — «только успокойся, расслабься». «Тебе ничего не угрожает». «Но...» — голос Тилы сорвался на фальцет. «Все закончилось, все позади. Оглянись, не в мирс, оглянись же». Она обернулась, и какое-то время Луис видел лишь ее мягкие темные волосы. Когда она снова повернулась, то уже лучше владела собой. «Несс», — сказал Луис, — «расскажи ей». «В течение получаса с лишним ты летела со скоростью вчетверо выше звуковой». заговорил кукольник. «Чтобы вернуть скутеру обычную скорость, вставь указательный палец в отверстие, отмеченное зеленым кольцом». Хотя Тила и была напугана, у нее все получилось. «Теперь тебе нужно вернуться к нам. Судя по показаниям моих приборов, ты движешься по кривой. Сейчас ты слева от нас по вращению. Поскольку индикатора у тебя нет, придется вести тебя на слух. Для начала... поверни прямо против вращения. это в какую сторону? поворачивай влево, пока не нацелишься на основание арки. я не вижу арку, мне придется подняться над облаками. к ней уже почти полностью вернулось прежнее самообладание. не в мирс, но и перепугалась же она. Луис не помнил, чтобы ему доводилось видеть кого-то настолько охваченного ужасом, и уж точно не Тилу. Была ли она вообще как-то либо испугана? Луис оглянулся через плечо. Земля под облаками погрузилась в тему, но оставшийся далеко позади глаз бури продолжал сиять в свете арки, словно сосредоточенно, без малейшего сожаления наблюдая за ними. Из глубокой задумчивости Луисов вывел голос, позвавший его по имени. Да, отозвался он. Ты на меня не сердишься, сержусь? Ему вдруг на мгновение пришло в голову, что в обычном понимании ее поступок выглядел невероятной глупостью. Ву попытался разозлиться, словно пробуя застарелый больной зуб, но тщетно. Поступки Тиллы Браун не вписывались в обычное понимание. Зуб давно умер. Пожалуй, нет. Лучше расскажи, что ты видела там внизу. Я могла погибнуть, заявила Тила, с трудом сдерживая гнев. Не качай головой, Луис, ву. Я могла погибнуть. Тебе что, все равно? А тебе? Она отпрянула, словно получив по щечину. Затем он увидел, как она шевельнула рукой и исчезла. Но мгновение спустя появилась и вновь. Там была дыра, яростно крикнула она, и туман внизу. Ну и большая. Откуда я знаю? Сила опять пропала, верно? Как она могла оценить масштаб в том мерцающем неоновом свете? Она рискует собственной жизнью, подумал Луис, а потом обвиняет меня в том, что я на нее не злюсь. Привлекает к себе внимание, как давно любой другой с подобными привычками закончил бы свои дни в ранней юности, но не она. Неужели я боюсь Стилу Браун? Или я в конце концов свихнулся? Человек в возрасте Луисову мог не раз видеть, как случается невозможное, и для него порой размывалась грань между фантазией и реальностью. Он мог стать ультраконсерватором, отвергая невозможное даже после того, как оно становилось фактом, вроде Крейгена Перрела, который не верил в инерционный двигатель, потому что тот противоречил второму закону динамики. Или он мог поверить во что угодно, вроде Зеро Хейла, продолжавшего покупать поддельные реликвии поработителей. И там, и там его ждало разрушение личности и безумие. Нет. Когда Тиле Браун удается избежать неминуемой гибели, ударившись головой о приборную панель скутера, это уже не просто стечение обстоятельств. Но почему потерпел катастрофу лжец? Между Луисом и серебристым пятнышком появилось еще одно, чуть побольше. С возвращением сказал Ву. Спасибо, ответил Несс. Ему пришлось воспользоваться аварийным режимом, чтобы быстро догнать их. С того момента, когда говорящий пригласил его назад, прошло всего десять минут. С приборной панели на Луиса задумчиво смотрели две маленькие прозрачные треугольные головы. Теперь я чувствую себя в безопасности, сказал Несс. А когда через полчаса к нам присоединится Тила, станет еще безопаснее. Почему? Нас хранит везение Тилы Браун. Не думаю, ответил Луис Ву. Говорящий молча наблюдал за ними по интеркому, лишь Тила не была на связи. Меня обеспокоит твоя самоодерживенность, заметил Луис. А уж попытка вывести везучего человека дьявольски. «Самонадеянно. Слышал про дьявола?» «Я читал о нем в книгах. Ну и сноб же ты. Но хуже твоей самонадеянности. Твоя глупость. Ты бездумно полагаешь, будто то, что хорошо для Тилы Браун, хорошо и для тебя самого. С чего бы?» Несс что-то неразборчиво фыркнул. «Это же естественно», — заявил он, «если мы оба находимся внутри одного и того же космического корабля Любая трещина в его корпусе — несчастье для нас обоих, конечно. Но предположим, ты пролетаешь над местом, где хочет побывать Тила, и предположим, тебе не хочется садиться. В таком случае отказ двигателя станет везением для Тилы, но не для тебя. Что за чушь, Луис? С чего Тиле Браун могло захотеться отправиться на мир кольцо? она даже не знала о его существовании, пока я ей не рассказал. Но ей всегда везет. Если она должна была здесь оказаться, даже сама того не зная, она в любом случае бы здесь оказалась. И тогда ее везение уже трудно было бы назвать непостоянным. Не так ли, Несс? Ей повезло, что ты ее нашел. Ей повезло, что ты не нашел больше никого подходящего. Помнишь? все эти те неудачные телефонные звонки, но ей повезло, что мы потерпели крушение. Помнишь, как вы с говорящим спорили, кто главный в экспедиции? Что ж, теперь ты это знаешь. Но почему? Понятия не имею. Луис、Ву、недовольно провел пальцами по успевшим отрастить коротким черным волосам. Тебя беспокоит этот вопрос, Луис. Он беспокоит и меня. Что могло привлечь Тилу Браун на Мире Кольце? Здесь небезопасно. Наши жизни угрожают странные бури, плохо запрограммированная техника, поля подсолнечников, непредсказуемые туземцы. «Ха-ха!» – рассмеялся Луис. «Верно. По крайней мере, отчасти. Разве ты еще не понял, что для Тилы Браун не существует опасности? И с учетом этого должно строиться... «Любое наше мнение о мире кольце». Кукольник два-три раза быстро открыл и закрыл рты. «Несколько усложняет дело, да?» – сдавленно рассмеялся Луис, которому само по себе доставляло удовольствие решение тех или иных проблем. Но это только половина ответа, если предположить. Пронзительный вопль Несса поверх Луиса в шок. Он ревел. Не ожидал подобные реакции. Кукольник взывил、э, в двойной тональности, а затем без особой спешки засунул голову под себя. Луис видел лишь спутанную гриву, прикрывавшую мозговую коробку. Над приборной панелью появилось изображение тины. Вы говорили обо мне, бесстрастно сказала она. Луис понял, что она не умеет скрывать недовольство. Способствовали ли подобные умения выживанию? Я пыталась понять, о чем вы говорите, но не смогла. Что случилось с Нессом? Это все мой длинный язык. Я его напугал. И как нам теперь тебя найти? Вы не знаете, где я? У Несса единственный на всех локатор. Вероятно, он позаботился об этом по той же причине, по которой мы не знали, как включать аварийный режим. Я тоже об этом думала, сказала Тила. Ему нужна была гарантия, что он сможет сбежать от разъяренного казино. Ладно, неважно. Что тебе удалось понять? Немногое. Вы спрашивали друг друга, с чего мне захотелось сюда прилететь. Луис, ничего мне не хотелось. Я полетел с тобой, потому что я люблю тебя. Ву кивнул. Естественно, если Тиле нужно было оказаться на Мире Кольца, ей требовался повод, чтобы отправиться вместе с ним. И его это нисколько не обрадовало. Она полюбила его исключительно в силу своего везения, а он-то думал, что она любит его самого. Я пролетаю над городом, вдруг сказала Тила. Вижу огни, но их немного. Там, наверняка, есть большой долговечный источник энергии. Говорящий сумел бы найти его на своей карте. Стоит туда заглянуть. Я же тебе говорю, там огни. Может быть. Голос ее внезапно оборвался. Луис уставился в пустоту над приборной панелью. Нес позвал он. Ответа не последовало. Луис включил сирену. Нес возник перед ним, словно семейство змей, спасающееся из горящего зоопарка. В иных обстоятельствах это могло бы показаться даже забавным. Две шеи отчаянно пытались распутаться, образовав над панелью нечто вроде двух вопросительных знаков. Луис, что? – пролаял Несс. Говорящий ответил на вызов мгновенно, как будто сидел на готове, ожидая инструкций и информации. Что-то случилось с Тилой. Хорошо, сказал Несс, и обе его головы исчезли. Мрачно вздохнув, Луис выключил сирену, немного подождал и включил ее снова. Реакция Несса оказалась той же, что и прежде. На этот раз Луис заговорил первым. Если мы не выясним, что с Тилой я тебя убью, у меня тасп, ответил Несс. Он одинаково хорошо справляется как с козинами, так и с людьми. Ты видел, как он воздействует на говорящего. Думаешь, это помешает мне тебя убить? Да, Луис. Готов поспорить? Осторожно спросил Луис. Кукольник задумался. Вряд ли спасать Тилу будет опаснее, чем играть с тобой в азартные игры. Я забыл, что она твоя самка. Он посмотрел вниз. Мой локатор ее больше не видит. Я не знаю, где она. Значит ли это, что ее скуртер поврежден? Да. И серьезно, передатчик находится возле одного из двигателей. Думаю, она оказалась в поле действия автомата, подобного тому, что сжег наши диски коммуникаторы.、Хм. Но ты же знаешь, где она была. Когда оборвалась связь. В десяти градусах по вращению слева расстояние мне неизвестно, но его можно оценить по скоростным допускам ее скутера. Они пролетели на десять градусов влево по вращению по косой линии поперек нарисованной от руки карты говорящего. В течение двух часов никаких огней им не встретилось, и Луис уже начал задумываться, не заблудились ли они. с трех с половиной тысячами миль от бушующего урагана, в центре которого находился глаз бури, идущая по перек карты линия заканчивалась у морского порта. За ним тянулся залив, величиной с Атлантический океан. Дальше тела залететь не могла. Морской порт оставался их последним шансом. Внезапно за вершиной обманчиво пологого холма появились огни. Стоп! яростно прошептал, сам не зная почему, Луис. Но говорящий уже остановил скутеры в воздухе, и они зависли, разглядывая огни и окружающую местность. Повсюду тянулся город. Внизу в тени голубого свечения арки виднелись похожие на ульи дома с круглыми окнами, разделенные кривыми дорожками, слишком узкими, чтобы их можно было назвать улицами. Впереди дома становились все выше. «Сменяясь небоскребами и парящими зданиями?» «Здесь строили по-другому», – прошептал Луис. «Архитектура не такая, как в Зигнамук-клик-клике. Разные стили». «Небоскребы», – сказал говорящий. «Зачем строить столь высокие здания, когда на Мире-Кольце полно места?» «Чтобы показать, что они это умеют?» «Нет, глупо», – покачал головой Луис. «Нет, глупо», – покачал головой Луис. Какой смысл, если они построили сам мир кольцо? Возможно, высотные здания появились позже, во время упадка цивилизации. В городе ярко светились ряды окон и десятка отдельных башен от крыши до основания. Там же находились и шесть парящих зданий, и Луис решил, что это, скорее всего, административный центр. Тускло оранжевым светом сиял и еще один небольшой участок. находившиеся в пригороде, чуть дальше по вращению. Все трое расположились вокруг карты говорящего на втором этаже одного из домов Ульев. Ксиня настоял на том, чтобы забрать в дом скутеры из соображений безопасности. Огни его скутера освещали помещение и отражались в изогнутой стене. Стол со странными углублениями в виде тарелок и подставок под кружки опрокинулся и рассыпался в пыль. когда Луис случайно его задел. Такая же пыль, слоем толщиной в дюйм, покрывала и пол. Краска на стене осыпалась, образовав в горку небесно-голубой пыли вдоль принтуса. Луис чувствовал, как на него давит древний возраст города. «Когда создавались записи в зале карт, это был один из крупнейших городов мира кольца», сказал говорящий, ведя когтем вдоль карты. Изначально он планировался видеть... в форме полукруга с плоской стороной вдоль берега моря. Башня под названием Небеса была построена намного позже, когда город уже распростерся далеко вдоль побережья. Жаль, что ты не нарисовал его карту, заметил Луис. На карте Гзина не было ничего, кроме затемненного полукруга. Говорящий подобрал карту с пола и сложил ее. Подобный заброшенный мегаполис должен хранить немало тайн. Нужно быть начеку. Если цивилизация на этой планете, на этом сооружении, когда-нибудь и возродится, то именно здесь могут найтись некие намеки на исчезнувшие технологии. «Как насчет исчезнувших металлов?» – возразил Несс. «Погибшая цивилизация никогда больше не возродится на Мире Кольце. Здесь нет металлических руд». Нет ископаемого топлива, и с чего делать орудия, кроме дерева и кости? Мы же видели огни. Они расположены в случайном порядке. Будто множество автономных источников энергии выходили из строя один за другим. Но, возможно, ты прав, сказал Несс. Если здесь возобновилось производство орудий, нужно установить контакт с их производителями, но на наших собственных условиях. Не исключено, что нас уже обнаружили по излучению наших интеркомов. Нет, говорящий, наши интеркомы работают по направленному лучу. А если она ранена, в полухослушая их, подумал Луис, может, она где-то лежит, не в силах пошевелиться и ждет нас. И тем не менее он не мог заставить себя в это поверить. Похоже, тело попало под удар какой-то древней автоматики мира кольца, некоего замысловатого оружия кольцевиков. Возможно, оно зацепило лишь ее интерком и передать чеклокаторам, оставив невредимыми двигатели. Но подобное казалось маловероятным. Тогда почему же все его существо не кричало о необходимости что-то делать и побыстрее? Луису был холоден, словно компьютер. в то время как его женщине грозила неведомая опасность. Его женщине, но дело было не только в этом. Насколько глупо со стороны Несса было предполагать, будто обладающий врожденным везением человек будет мыслить точно так же, как те люди, к которым он привык. Стал бы везучий кукольник мыслить так же, как, скажем, здравомыслящий кукольник Херон. Возможно, страх был заложен в генах кукольников, но людям нужно было учиться бояться. Будем исходить из предположения, что Тиля на какое-то время перестала вести, и это означает, что она не пострадала. Что? – вздрогнул Луис. Кукольник, будто прочитал его собственные мысли. Отказ ее скутера, вероятнее всего, привел бы к ее гибели. Если она не погибла сразу, то наверняка спаслась, когда к ней вернулось везение. Смешно, никакие сверхъестественные способности не подчиняются подобным правилам. Моя логика безупречна, Луис. Суть в том, что Тила не нуждается в немедленном спасении. Если она жива, она может подождать. И мы тоже можем подождать до утра, прежде чем обследовать окрестности. И что потом, как нам ее искать? Если ей все так же везет, она попала в хорошие руки. Будем искать их обладателя. Если не найдем, будем надеяться, что она подаст нам сигнал. Есть множество способов это сделать. Но они, но все они требуют света. Вмешался говорящий. И что? Я уже об этом подумал. Возможно, у ее скутера все еще работают фары. Если так, она оставит их включенным. Ты же говорил, Луиз, что она умная. Да. И ее не волнует безопасность, ей все равно, кто ее найдет, если ее можем найти мы. Если фары не работают, она может воспользоваться лазерным фонарем, чтобы подать сигнал или разжечь костер. Ты имеешь в виду, что днем нам ее не найти? И ты прав, согласился Луис. Нужно обследовать город днем, сказал Несс. Если найдем его обитателей, прекрасно. Если нет, можем поискать Тилу завтра ночью. Ты оставил бы ее где-то лежать на тридцать часов? Ах ты, хладнокровный, невмирс. Возможно, тот оранжевый свет, что мы видели, это она. Не уличные фонари, а горящие здания. Верно, говорящий поднялся. Нужно разведать. Я замыкающий этой флотилии. Я утверждаю, что... Что ценные тилы не стоят того риска, каким является ночной полет над инопланетным городом. Говорящий с животными уже оседлал скутер. Может быть, мы на враждебной территории, и так что командую я. Отправляемся на поиски Тилы Браун, члена нашей команды. Поднявшись над полом, Казин вывел скутер в большое овальное окно. За окном виднелись фрагменты крыльца. а дальше окрестности безымянного города. Остальные эскютеры стояли на первом этаже. Луис поспешно, но осторожно спустился по полу обвалившемуся эскалатору, механика которого давно превратилась в ржавчину. Несс смотрел на него с края лестничной площадки. Я останусь здесь, воспринимаю происходящее как метеж. Луис не ответил, вылетев в овальную дверь, его эскютер устремился в ночь. Ночь была прохладной, свет арки окутывал город синими тенями. Найдя блестящие пятна шкоскутера говорящего, Луис последовал за ним к светлому участку на окраине, в сторону поворачиванию от ярко освещенного административного центра. Город простирался на сотни квадратных миль, не было видно даже парков, для чего понадобилась плотная застройка, когда на мире кольце и так хватает места. Даже на Земле люди предпочитали свободные пространства, но на Земле имелись телепортационные кабины. Видимо, кольцевики намного больше, чем свободное пространство, ценили время на передвижении из одной точки в другую. Не стоит привлекать к себе особого внимания, сказал по интеркому говорящий. Если тот свет на окраине уличные огни, возвращаемся к Нессу. Вполне возможно, что Тиллу все-таки сбили. Ладно, ответил Луис, удивившись, что тот беспокоится о собственной безопасности перед лицом чисто гипотетического врага. По сравнению с Тилой Браун обычно отличавшийся безрассудством кузин выглядел не менее осторожным, чем кукольник. Где теперь Тила? Ранена или мертва? Они искали цивилизованных обитателей Кольца? С тех пор как потерпел крушение лжец, неужели их поиски наконец увенчались успехом? Лишь подобный шанс удерживал Несса от того, чтобы окончательно бросить Тилу. Кукольник прекрасно понимал, что угроза Луиса ничего не значит. Если цивилизованные кольцевики в итоге оказались врагами, что ж, вряд ли это можно было считать неожиданностью. Скутеровус носила влево. И он выправил курс. Луис, говорящий с животными, будто с чем-то боролся. Кажется, кто-то пытается нам помешать. Внезапно голос его обрел знакомый командный тон. Луис поворачивая назад немедленно. Приказ газина, казалось, врезался Луису прямо в мозг, и он тотчас же развернул скутер. Скутер, однако, продолжал лететь прямо. Луис навалился всем весом на ручку, но отчаянно. Скутер все также летел в сторону огней административного центра. Что-то нас поймало, крикнул Луис, и в то же мгновение его охватил ужас. Они стали марионетками в руках огромного темного оразумного кукловода, который дергал за ниточки, управляя ими в соответствии с невидимым сценарием. И Луис во знал имя этого кукловода – визионе Тилы Браун.